Рассказ третий. В этот вечер я собирался уйти вовремя, чтобы успеть еще раз пообщаться с Игорем. Алене я уже позвонил и договорился, что на время возьму мальчика к себе, и рассказал ей о помощи Семена Алексеевича. Она сухо поблагодарила, словно ничего необычного не произошло. А ведь речь шла об очень крупной сумме. Видимо, Алена считала, что я смогу достать такие деньги. Из-за нескольких засветившихся деятелей, которые сумели сделать свои деньги, использовав близость к политикам, нас всех считали богачами. Обидно, что так думают обо всех. Среди нас есть, конечно, подонки, но в большинстве своем мы порядочные и вполне нормальные ребята. Работаем, влюбляемся, женимся, думаем о своих семьях и растим детей, иногда даже болеем. Если же верить распространенным журналистским штампам, то можно подумать, что все мы монстры и продавшиеся паскуды. В общем, Алена отнеслась к моему сообщению довольно спокойно, возможно, слишком спокойно, и это меня немного обидело. Может, она действительно считала, что я обязан помочь ей. Во всяком случае, трубку я положил уже с испорченным настроением, но ей ничего не сказал. Вечером я поехал и забрал Игоря. Узнав о его болезни, я совершенно изменил свое отношение к нему. Теперь он казался мне совсем другим, более взрослым, более мудрым, даже более красивым. Я, правда, не знал, как общаться с сыном. сводить в кино или в парк, мне казалось, что это глупо. Я решил, что мы съездим к Виталику. В конце концов, парню всегда полезно пообщаться с умным человеком. А Виталик не просто умный, он заумный. Как раз то, что нужно. Он редкий эрудит и прекрасный шахматист. Когда же по телевизору начинают задавать каверзные вопросы в какой-нибудь популярной игре, он отвечает мгновенно, словно заранее знал, каковы будут вопросы. А кроссворды с ним просто неинтересно разгадывать. Я обычно решаю кроссворды сам, а те слова, которые не знаю, оставляю для него. Он берет мой кроссворд и тут же заполняет клетки, заодно и мои ошибки исправляет. У меня в отношении Виталика даже некий комплекс неполноценности возник. Правда, квартирка у него маленькая, двухкомнатная, но зато вся забита книгами, уже в прихожей висят книжные полки. Виталику я позвонил и предупредил, что мы приедем к нему. Он молодец, не поленился и купил какое-то мудреное печенье. Я ему не стал ничего говорить, просто сказал, что приеду к нему со своим сыном. Мне было интересно, как они станут общаться. Потом, вспоминая этот вечер, я понял, что неосознанно сделал самый правильный ход. Они и раньше знали друг друга, но почти не общались. Однако Виталик, общаясь с мальчиком, как-то сразу нашел верный тон. Он просто отнесся к нему как к равному, как к одному из моих друзей. Сначала мы вместе пили кофе, потом играли в шахматы. Причем мы играли вдвоем с Игорем против Виталика. И, конечно, проиграли, хотя сражались изо всех сил. Это тоже было в стиле Виталика. Он никому не делал послаблений, не играл в поддавки. Игра всерьез — его жизненный принцип. Вот мы и продули. Потом мы снова пили кофе, а Игорь осматривал библиотеку Виталика. И даже отобрал несколько книг, которые ему показались интересными. Я специально посмотрел, какие книги ему приглянулись. Вы не поверите, но это был «Тойн Би. Цивилизация перед судом истории». «Представляете, что читает мальчик его возраста?» Вторая книга была «Опыты», «Монтеня», а третья — «Фантастика Хаббарда». При виде последней Виталик чуть поморщился, и я это заметил. Но зачем же тогда он сам держит эту книгу у себя дома? А вот Монтени и меня поразили недостижимые имена. «Космос», в котором я никогда не побываю. Когда Игорь взял эти книги, я подумал о том, что из парня, возможно, что-нибудь получится. Видимо, также же подумал и Виталик. У него был такой довольный вид, словно это его сын выбрал такие книги. Уже в машине Игорь сказал. «У тебя хороший друг». «Знаю», — кивнул я. «Мы знакомы уже сто лет». «Он играл на выигрыш», — сказал сын. И я понял, что Игорю это понравилось. И в этот момент зазвонил мой мобильный телефон. «Слушаю», — сказал я. И услышал голос своего сотрудника. «Леонид Александрович, у нас ЧП. просят срочно приехать». «Что случилось?» «Только что передали. Убит Семен Алексеевич». В следующее мгновение я чуть не врезался в стоявшую у светофора машину. Затормозил свою «девятку» так, что на меня все обернулись. Посмотрел на Игоря. Потом спрашиваю своего сотрудника. «Как это случилось?» «Так вы приедете?» — ответил тот вопросом на вопрос. Видимо, в отличие от меня, понимал, что такие разговоры не ведут по мобильному телефону. «Да, да, конечно, сейчас, прямо сейчас и приеду». Я развернулся. Развернулся так резко, что все сидевшие в соседних автомобилях приняли меня за сумасшедшего. Я даже слышал, как некоторые из них что-то орали мне вслед. Я ожидал газ, даже на несколько секунд забыл про Игоря. Потом опомнился, взглянул на сына. И тут же вспомнил про деньги. И про Семёна Алексеевича. Но про наш вчерашний разговор думать не хотелось. «Игорь», — негромко сказал я, — «ты уж извини, я тебя у метро высажу. У меня на работе срочное дело». Все понял». кивнул сын. «Не беспокойся, доберусь сам. Можешь остановить у следующего светофора, оттуда недалеко до станции метро». «Идет». Я прибавил газу. «Только книги не потеряй. У светофора я остановился». Игорь вылез и помахал мне на прощание. В этот момент я даже о нем думал меньше, чем о семёне Алексеевиче. Что могло случиться? Как убили? Кому он мог помешать? Может, попал в автомобильную аварию? «Автокатастрофы, наш бич». Мы привыкли носиться по городу на диких скоростях, не обращая внимания на светофоры и сотрудников ГАИ. Нас не останавливали, и если даже мы тормозили, отпускали тут же. С сотрудниками службы охраны никто не желал связываться. Тем более, что у многих из нас имелись специальные удостоверения, запрещавшие инспекторам ГАИ досматривать наши автомобили. Мы привлекали носиться на предельных скоростях и, как следствие, чаще других попадали в аварии. Но у Семёна Алексеевича была служебная машина и довольно опытный водитель. В общем, гадал я недолго. Вошёл в кабинет и почти сразу узнал, что никакой автомобильной аварии не было. Произошло обычное заказное убийство. Семён Алексеевич вошёл в свой подъезд и неизвестный выстрелил три раза. В грудь и в лицо. А потом произвёл контрольный выстрел в голову. Значит, Семён Алексеевич успел повернуться и увидеть своего убийцу. Это я понял сразу. Старших офицеров, которых удалось вызвать, собрали через 15 минут у начальника службы охраны. Таким мрачным я его никогда не видел. «Если журналисты что-то узнают, голову всем оторву», — заявил он. «Труп уже увезли, там дежурят наши сотрудники. Я говорил с людьми из ФСБ, они формируют специальную группу для расследования совместно с нашей службой и работниками прокуратуры. От нас в группу расследования войдут...» Начальник немного помолчал, потом сказал. «Подполковник Литвинов». Услышав свою фамилию, я вздрогнул. Откровенно говоря, не ожидал, что назначат меня. С другой стороны, вполне логично: первый заместитель Семёна Алексеевича должен был занять его место в отделе. Я являлся офицером в отделе. Все знали, что мы дружили спокойным. Более того, я всегда считал себя его учеником. Именно поэтому было логично, что меня прикомандировали к группе, в которой предстояло вести расследование. Я поднялся. От всех остальных дел мы вас освобождаем. сообщил начальник службы охраны. Я сегодня доложу, что расследование уже начали. Нужно добиться максимального результата в кратчайшие сроки. Главное – выяснить мотивы убийства. Никаких коммерческих интересов, насколько я знаю, у Семена Алексеевича никогда не было. Значит, что-то другое? Если это связано с нашей работой, то почему убирают именно его? Какой секретной информации он располагал? В общем, Литвинов, постарайтесь все выяснить. Даю вам в помощь двух наших лучших офицеров. Есть вопросы? Все смотрели на меня. За столом сидели человек двадцать наших офицеров. Я ответил. «Вопросов нет. Разрешите немедленно выехать на место происшествия». «Идите. С вами поедут майор Заркальцев и капитан Кислов. Машина ждет вас внизу. Никаких интервью, никаких комментариев, если начнут приставать журналисты. Все поняли?» «Да». Я вдруг заметил, какими глазами смотрит на меня заместитель. И снова невольно вздрогнул, вспомнив вчерашний разговор. «Может быть, я поторопился?» Или поторопился Семен Алексеевич? Вообще-то я человек не робкий, но все это очень настораживало. И болезнь мальчика, и случайно подслушанный разговор, и смерть Семена Алексеевича. Я смотрел на заместителя начальника службы охраны, на его огромный лысый череп, на его мясистое лицо и молчал. Он же глядел на меня с полнейшим равнодушием. Впрочем, как и на всех прочих сотрудников. Вообще-то он был очень толковый специалист. Михаил Константинович Облонков. «Прекрасный аналитик, настоящий профессионал. Если бы я собственными ушами не слышал его голос, никогда бы не поверил, что он мог обсуждать какие-то противозаконные вещи». «Противозаконные?» Я снова посмотрел на Облонкова. «Или это совпадение? Может, именно из-за меня убили Семена Алексеевича? Но неужели он мог так глупо подставиться? Нет, на него не похоже. Или все-таки Облонков виновник случившегося?» Я вышел из кабинета с твердым намерением во всем разобраться, разобраться и понять, как могло произойти столь чудовищное убийство. В темно-синей Ауди уже сидели Кислов и Заркальцев. Я уселся рядом с Кисловым, и мы отъехали. Что уже известно? Повернулся я к Заркальцеву. Он вошел в подъезд, и его убили, сообщил тот. Было несколько выстрелов, но никто ничего не слышал. Очевидно, убийца воспользовался пистолетом с глушителем. «Почему он не переехал в новый дом?» Вздохнул я. «Там хоть дежурит во дворе сотрудник милиции?» «Гриша, его водитель, сидел в машине и ничего не слышал», сказал Заркальцев. Семен Алексеевич сказал ему, что поднимется наверх за документами. А когда он не вышел через полчаса, Гриша ему позвонил по телефону. Но там сказали, что Семен Алексеевич не приходил домой. Тогда Гриша вошел в подъезд и нашел его. Семья пока ничего не знает. У водителя хватило ума сначала сообщить нам». Приехали наши сотрудники и увезли тело. Его родным мы сообщили, что Семен Алексеевич вылетел в срочную командировку, поэтому пока никто ничего не знает. «Значит, нам еще предстоит сообщить о его смерти жене?» — помрачнел я. «Видимо, да», — вздохнул Заркальцев, офицер среднего роста, уже начинающий лысеть. «И никто не видел погибшего?» «Практически никто. Наши сразу сообщили в ФСБ и в прокуратуру». И те, и другие приехали почти одновременно, сделали все снимки и увезли труп. Труп, подумал я. Это было самое страшное. Живого человека, умницу, интеллигента, порядочного, внимательного, хорошего семьянина вдруг называют трупом. Как-то все глупо и непонятно получилось. Кто виноват в его смерти? Может, пристрелить Облонкова, а потом отсидеть за это десять лет? Господи, как раз срок, на который можно будет сдать мою квартиру. Он поднимался в кабине лифта? Спросил я. Нет, не дошел до лифта. Его расстреляли прямо у лифта. Его оружие нашли? Да, убийца ничего не взял. Гриша видел убийцу. Никого он не видел. Проворчал Заркальцев. Машина стояла рядом с подъездом, но Гриша читал газету и не обращал внимания на входивших и выходивших. Многие ли выходили? Ты не знает Григорий ничего. Ему показалось, что кто-то выходил, но он точно не помнит. «Идиот!» — невольно вырвалось у меня. Гриша мог бы заметить убийцу, если бы был повнимательнее. «Где он?» — спросил я. «Труп?» — не понял майор. «Нет, водитель!» Я старался держать себя в руках. «В прокуратуре. Они обещали подождать нас, чтобы допросить его в присутствии наших сотрудников». Я молчал целую минуту, достал сигарету, курил и молчал. Курил, хотя давно дал себе слово бросить эту дурацкую привычку. Наконец, снова спросил. «Значит, стреляли в лицо?» «Да, видимо, убийца прятался за шахтой лифта. Он появился неожиданно и сразу открыл огонь». «Выходит, точно знал, в кого стреляет», — сказал я. «Да разумеется», — кивнул Заркальцев. «Будете осматривать место происшествия?» «Обязательно буду. Только к нему домой я не пойду, не смогу. Я хорошо знаю его жену и дочь. Поднимайтесь сами, если, конечно, сможете». «Хорошо», — помрачнел Заркальцев. Ему тоже было не очень приятно выполнять подобную миссию. Мы подъехали к дому. Подъехали в половине двенадцатого вечера. У подъезда стояла машина. В ней находились двое сотрудников милиции и наш офицер. Заметив нас, они выбрались из автомобиля. «Все нормально», — доложил наш сотрудник. «Соседи знают?» — спросил я. «Двое знают. Проходили в этот момент домой, но не знают, кого именно. Мы сказали им, что пьяный зашел в их подъезд и упал, разбился». Когда они проходили, мы накрывали тело простыней, чтобы никто не увидел лица. «Правильно», — кивнул я. Пойдемте. Мы вошли в подъезд. Здесь не было даже замка на входной двери. Обычный московский подъезд в старом доме. До лифта шагов 10. Нужно было пройти площадку, отделанную кафелем, подняться на три ступеньки. И, пройдя еще несколько шагов, подойти к лифту. Видимо, убийца стрелял, стоя у почтовых ящиков. Я смотрел стену. Так и есть, следы пуль. и кровь. Видимо, не успели все замазать. «Когда это случилось?» – спросил я у Заркальцева. «Часа два назад», – ответил майор. «Сотрудники прокуратуры здесь все осмотрели, нашли гильзы. Полчаса назад приехали наши. Постарались немного отмыть стены и пол. Следователь прокуратуры не возражал, они уже сделали снимки, провели съемку. Патологоанатом считает, что смерть наступила мгновенно. Но нужно подождать результатов вскрытия. «Лифт работает?» Да. «Хотите, чтобы я поднялся к нему домой прямо сейчас?» Я посмотрел на часы. «Нет, пусть проведут спокойно хотя бы эту, последнюю ночь. Утром мы им все равно сообщим. Не нужно сейчас подниматься. Поехали в прокуратуру». Когда мы уже садились в машину, Заркальцев спросил. «Вы были друзьями?» «Больше, чем друзьями», — ответил я. «А вообще-то вам завтра не нужно к нему приходить. Это мой долг. Я утром сам ему обо всем сообщу. Так будет лучше». Когда мы отъехали от дома, я вспомнил про Игоря. Теперь рассчитывать на чью-то помощь не приходилось. Нужно рассчитывать только на себя. Но если Семена Алексеевича убили из-за меня, тогда моя квартира будет долго пустовать, твердо решил я. И убийца, или тот, кто его послал, все равно появится в том подъезде, куда я приведу его перед тем, как выстрелить ему в лицо». Я ни на минуту не забывал об убийстве друга. Мы говорили с ним накануне, в шестом часу вечера, а убили его примерно через три или четыре часа. Но как же он так глупо подставился? Вот этот вопрос меня и смущал больше всего. Семен Алексеевич не просто мой учитель. Он был настоящий профессионал и не стал бы задавать дурацкие вопросы. Тем более, не стал бы так глупо подставляться. Значит, моя история никак не связана с его убийством. Старался я успокоить себя. Я обязан был верить в рассудительность и осторожность моего бывшего начальника. Тогда почему его убили? И кто это мог сделать? В любом случае, я решил вести следствие по-своему. И по своим законам покарать убийцу, если удастся на него выйти. Пока мы ехали в прокуратуру, я выкурил еще две сигареты. Заркальцев и Кислов, видимо, понимали мое состояние. И поэтому ни о чем не спрашивали. Вообще ничего не говорили. И я им был очень благодарен. Вообще, мужчины должны поменьше говорить. Я всегда с подозрением относился к болтунам. Может, потому что за болтливостью всегда стоят какие-нибудь комплексы. Либо комплекс превосходства, выражающийся в желании нравиться всем и каждому, либо комплекс неполноценности, когда хочется привлечь к себе внимание. А бывает комплекс труса, когда просто боишься тишины, потому что тишина чем-то напоминает смерть. Она, тишина, означает не просто молчание, а нечто большее, нечто гибельное для живых существ. Звук есть жизнь. Тишина. Смерть. Мы приехали в городскую прокуратуру уже в первом часу ночи. Заркальцев выступил в качестве провожатого. В кабинете заместителя прокурора города продолжалась работа. Видимо, кто-то позвонил и поручил взять дело под особый контроль. То есть, сам заместитель прокурора занимался расследованием. Я его не знал до этого, но он с первого взгляда мне не понравился. Невысокого роста, плоское, как блин, лицо, широко посаженные глаза, пухлые губы. Но самое главное – во взгляде абсолютное безразличие ко всему на свете. Казалось, ничто не могло вывести этого человека из себя. Потом я узнал, что он раньше работал в военной прокуратуре. Представляю, как его не любили в армии и каким дуболомом он был. Да и фамилия у него была соответствующая – Дубов. Словно кто-то в насмешку дал ему именно такую фамилию. Руководителя группы сотрудников ФСБ, которые начали уже расследование, я немного знал. Этот как раз был неплохим парнем. Хотя я сразу подумала, что он-то вряд ли способен провести подобное расследование. Подполковник Галимов работал в центральном аппарате уже несколько лет. Его перевели в Москву из Башкирии. Говорили, там он отличился, проявил себя настырным и цепким следователем. Однако в Москве это не самые важные качества. Здесь нужно знать конъюнктуру, иметь собственную агентуру и обширные связи. Галимов был высок, худощав, с монгольским разрезом глаз, по-русски говорил даже лучше Дубова. Тот был родом с Украины, и это очень даже чувствовалось. Галимов же работал в Москве уже четвертый год, но все еще оставался провинциалом в душе. Видимо, руководство ФСБ решило немного схитрить. Если все пройдет нормально, они припишут успехи себе. Если все будет не так, как нужно, то Галимов – идеальная фигура для подставки, мальчик для битья. Впрочем, он был человеком упрямым и настойчивым. Главное, дотошным. Такой не успокоится, пока не проверит все версии. А вот следователь прокуратуры мне понравился. Очень даже понравился. Саша Лобанов. Молодой, симпатичный, умный. Я где-то читал, что после 30 лет человек не может притворяться. То есть лицо превращается как бы в маску, которую уже не снять. Впоследствии я узнал, что Саше как раз исполнилось 30. Если у Николая Николаевича Дубова было непроницаемое лицо идиота, если у Галимова в глазах светилось упрямство, как бывает у хорошей охотничьей собаки, то в глазах Саши Лобанова я прочел любопытство и ум. Самые важные качества для любого следователя. Умные глаза – это прекрасно, хотя 99% следователей имеют злющие презлющие глаза. Кислов остался внизу, а мы с Заркальцевым вошли в кабинет. Вошли в тот самый момент, когда Дубов уже начал нервничать. Гриша сидел в соседнем кабинете и дожидался нас, чтобы дать показания. По существующим правилам, сотрудников ФСБ и службы охраны допрашивали лишь в присутствии представителей их ведомств. Конечно, если их допрашивали как свидетелей. Мы сидели за длинным столом Дубова, когда в кабинет вошел Гриша. Он был явно расстроен. Я представил себе, что он чувствовал, когда вошел в подъезд и обнаружил убитого. Они ведь работали с Семеном Алексеевичем уже несколько лет, К счастью, парень сдержался, не закричал, не позвал соседей. Он догадался сразу позвонить к нам, иначе убитого уже показывали бы по всем телевизионным каналам. Грише было всего 26, и сегодняшняя ночь оказалась, наверное, самым серьезным испытанием в его жизни. «Садитесь», — кивнул заместитель прокурора. Он решил, что сам будет вести допрос свидетеля, как самый старший по званию. Кроме того, формально именно он возглавлял следствие. Мы с Галимовым имели чин подполковника, Саша Лобанов был всего лишь младшим советником юстиции, то есть примерно майором. А Дубов являлся старшим советником. К тому же мог рассчитывать на генеральские погоны. «Вы, Григорий Чувелев?» – произнес заместитель прокурора. «Сотрудник службы охраны?» «Да», – кивнул Гриша. «У него был такой несчастный вид, что мне стало жаль его». «Наши сотрудники уже успели с вами поговорить», – продолжал Дубов, кивая на Лобанова. Видимо, тот успел побывать и на месте преступления. И, конечно, успел переговорить и с Гришей. Но мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Дубов посмотрел на Галимова, потом на меня. Мы оба кивнули в знак согласия. «Расскажите, что случилось с вашим начальником?» Сказал заместитель прокурора. «Только рассказывайте подробно, не торопитесь». «Я уже все рассказал вашему следователю». Гриша кивнул на Лобанова. Похоже, увидев меня, Гриша стал еще больше нервничать. Он-то знал, кем был для меня Семен Алексеевич. Расскажите еще раз. Дубов строго взглянул на водителя. И все по порядку. Мы выехали без десяти девять, начал Гриша. По дороге заехали в магазин. Он должен был купить, кажется, сыр. Точно не знаю, Семен Алексеевич вошел в магазин один. Потом подъехали к дому, и он попросил меня подождать. Сказал, что у него еще одно срочное дело. Вошел в подъезд, а я стал читать газету. Минут через двадцать посмотрел на его окна. Все было в порядке. Еще минут через двадцать я решил проверить. Он ведь никогда не опаздывал. Я позвонил ему домой по телефону, но мне сказали, что он не приходил. Тогда я достал оружие и бросился в подъезд. Семен Алексеевич лежал за шахтой лифта, на лестнице. Но его туда оттащили, потому что на стене, рядом с лифтом, были капли крови и разбитые плитки кафеля. Я даже сначала не поверил, что его убили. Стреляли в лицо и в грудь. наклонился хотел посмотреть взяли ли оружие но потом решил позвонить нашим пока они ехали я все-таки осмотрел тело и увидел что документы и оружие на месте прикрыл тело брезентом из машины потом приехали наши гриша помолчал потом добавил а после них ваши вот и все мне сказали что тело было прикрыто простыней заметил галимов ее привезли наши ребята пояснил гриша пока вы были в подъезде мимо вас никто не проходил. «Проходили. Молодые ребята, лет по двадцать с небольшим. Оказалось, супруги. Я проверил их документы и объяснил, что лежит пьяный, чтобы никто не знал, что произошло. Мне приказали именно так говорить». «Кто приказал?» — спросил Дубов. «Наше руководство», — ответил за Гришу Заркальцев. Дубов взглянул в его сторону, однако промолчал. Галимов же спросил. «Еще кто-нибудь проходил?» «Да, прошел еще один мужчина, на последний этаж». «Он художник, возвращался от друзей. По-моему, был сильно пьян. Я проверил его документы и доложил о нем нашим сотрудникам». «Вы видели кого-нибудь еще?» – спросил Дубов. «Нет, я читал газету и не смотрел на подъезд. Но мне кажется, что никто не выходил. Хотя, может, я ошибаюсь. Машина стояла боком, я никого не видел». «Иными словами, вы хотите сказать, что убийца может до сих пор находиться в доме?» «Не знаю». признался Гриша. «Наши сотрудники на всякий случай позвонили домой Семену Алексеевичу, но там было все в порядке. Мы сообщили им, что он уехал в срочную командировку». Дубов посмотрел в нашу сторону. Мы молчали. Что мы могли сказать? На месте Гриша мог оказаться любой из нас. Разве он мог предположить, что в подъезде дома Семена Алексеевича ждет убийца? Разве он обязан был следить за всеми выходившими из дома? Гриша просто водитель, хоть и числился нашим сотрудником. Более того, на его месте мог оказаться и Дубов. И кроме того, машину обычно ставили боком к подъезду, рядом с деревьями. Конечно, если нужно наблюдать за подъездом, можно чуть отъехать назад, чтобы видеть всех выходящих и входящих. Но Гриша ведь не обязан вести наблюдение. Поэтому поставил машину так, чтобы она стояла как раз перед входом в подъезд. «Значит, никого не видели?» — усмехнулся Дубов. Гриша молча опустил голову. «Лобанов!» — кивнул Дубов. «Что у вас?» «Осмотр места происшествия позволяет утверждать, убийца был один», ответил Лобанов, поднимаясь со своего места. «Он произвел несколько выстрелов, потом контрольный выстрел. Ничего не взял. Ни денег, ни оружия, ни документов. По характеру типичное заказное убийство. Мы уже начали отработку версий, но нам потребуется помощь сотрудников службы охраны. Во всяком случае, это не ограбление, наверняка. И не случайное убийство. Убийца поджидал свою жертву». «Через час или два будем иметь точные результаты вскрытия». «Я приехал оттуда. Там остался наш сотрудник». «У вас все?» — проворчал Дубов. «Что дал осмотр места происшествия?» «Ничего необычного. Правда, стреляли не из обычного ТТ или Макарова. Мы собрали гильзы. Четыре гильзы от американского Магнума. Довольно редкое у нас оружие. Очевидно, убийца воспользовался оружием с глушителем, так как никто не слышал выстрелов. Убийца — профессионал. Безошибочно выбрал место и время, видимо, знал точно». Поэтому не исключено, что имела место утечка информации из управления, где работал покойный. И тут меня будто под дых ударили. Я тоже допускал, убийца не мог так просто оказаться в подъезде именно в этот вечер. Обычно киллеры работают утром, когда все идут на службу. А этот стрелял именно вечером, в половине десятого, словно точно знал, когда приедет Семен Алексеевич. Значит, все-таки разговоры убийства как-то связаны. И тут Дубов неожиданно спросил Вы что-то хотите сказать? Да, отозвался я. Хочу спросить у нашего водителя, куда еще они должны были поехать с Семеном Алексеевичем? Не знаю, ответил Гриша. Он мне не говорил, приказал, чтобы я его ждал. Поедем в одно место, сказал он, больше ничего не сказал. У вас еще есть вопросы? осведомился Дубов. Нет, ответил я. Садитесь, Слобанов, кивнул Дубов. А вы можете идти. сказал он Грише. «Да, подождите в коридоре». Гриша встал и посмотрел на нас. Потом пожал плечами и вышел из комнаты. Дубов дождался, когда дверь за ним закроется и заговорил. «Значит, пока мы одни, надеюсь, мы все понимаем чрезвычайность случившегося. Мне уже звонил генеральный прокурор. Ему, в свою очередь, звонили из президентского аппарата. К завтрашнему утру мы обязаны иметь конкретные версии и направления поиска. «Мы останемся здесь», кивнул я. «Будем работать с вашим следователем». «Да», — кивнул Дубов. «Согласен. Нам без вашей помощи никак не обойтись. Идентификацию оружия мы проведем по банку данных ФСБ. У них более полная информация, чем даже у МВД. Хотя мы отправим соответствующие запросы в МВД». «Оружие не нашли?» — спросил он у Лобанова. «Не, только гильзы». «Мы их проверим», — кивнул Галимов. Хотя трудно рассчитывать, что убийца уже стрелял или будет еще стрелять из такого оружия. Сейчас все стали грамотными, все знают, как легко вычислить убийцу, если он дважды пользуется одним и тем же оружием. Галимов помолчал, потом добавил. Только такого убийства нам и не хватало, и как раз перед выборами.